Глава пятая. Юноша не ведает жалости. Большая часть народа людей жила на самом крупном континенте этого мира. Они разговаривали в основном на двух языках, которые так и нарекли. Два главных языка. Это западноконтинентальный, наиболее распространённый общепотребительный и язык восточных стран. Они получили свои названия очевидно по географическим соображениям. Восточными странами считалась группа небольших государств, занимающих все восточные побережья континента и разбросанные вдоль него архипелаги. На севере этого региона находился необычный город, многие дома в нем стояли в океане, а в часы прилива более чем наполовину уходили под воду. Стены были гладкими и округлыми, без какого бы то ни было намека на острые углы. Львиную долю населения составляли русалы... Человекоподобные существа, частично покрытые чешуей и способные дышать под водой. Русалы неплохо перемещались по земле, но плавали несравнимо лучше, поэтому и строили свои дома не на суше. Управлял этим городом третий архидемон. Он славился мягким и спокойным нравом, что помогло ему еще в давние времена завоевать любовь и уважение морского народа, а также сохранить их до сих пор. Служащие ему демоны тоже жили в дружеских отношениях с русалами и помогали им в наземных делах, к примеру, занимались сельским хозяйством. В силу характера Третий не стал возводить для себя хорошо укрепленный замок или роскошный дворец, а ограничился просто большим домом, откуда, однако, открывался лучший вид на тихий мирный город. Впрочем, он был правителем, поэтому его жильё пору было звать «царскими палатами». Однажды он сидел в своей комнате на верхнем этаже, удобно устроившись в мягком кресле, и смотрел в большое окно на бескрайние просторы океана. Стояла поздняя ночь, в небе перемигивались звезды, однако водная гладь казалась угольно-черной. Если бы не тихий рокот прибоя и городской пейзаж, запомнившийся еще при свете дня, мало кто догадался бы, что океан совсем рядом. «Я знал, что скоро ты придешь за мной». Спокойно, с мягкой улыбкой обратился к третьему к незваному гостю, юноше в черной кожаной куртке. Он говорил на восточном наречии, как и его подданные. Прошу прощения, что приветствую тебя, Сидя. Мои ноги давно уже не те, что прежде. Архидемон выглядел умудренным годами старцем. Учитывая, что большую часть жизни демоны проводили в облике молодого взрослого, можно было догадаться, третий вознесся до низшего бога незадолго до смерти. Он взял с небольшого столика хрустальной графин и наполнил кубок темно бордовым вином, блеснувшим в тусклом свете лампы. «Выпьешь? Хотя ты, наверное, не в том настроении». Юноша немного смутился. Он рассчитывал, что третий спросит, кто он такой, или крикнет стражу, но не ожидал такого приема. Понимая это, старец мягко усмехнулся и пригубил кубка. «Я бы хотел поговорить с тобой, платиновый герой и убийца четвертый. Даже мы, архидемоны, считаем тебя значимой фигурой. Он посмотрел прямо на юношу. же ты убил пятого и шестого. Я не знаю, зачем обычному герою понадобилось бы вредить им, из чего я сделал вывод, что ты далеко не обычный. И что с того? Негромко и холодно откликнулся Дейл. И тогда я подумал, что ты придешь ко мне. Как видишь, я оказался прав. Третий тихо вздохнул. Несколько архидемонов умерли за короткий промежуток времени, Только глупец писал бы все на совпадение. А потом царь морской столицы услышал, что герой из народа людей убил одного из злобных архидемонов, а именно четвертую, и все стало на свои места. «Ты как-то связан с восьмым архидемоном, да?» «Я...» Дейл жёл левую руку правой и мгновение поколебался, прежде чем ответить. «Я люблю ее больше всех». И он рассказал третьему о латине, не используя слово «даймон» или «слуга», По непонятной причине интуиция говорила, что так нужно поступить. «Любовь между героем и архидемоном — настоящая редкость», — заключил третий, выслушав историю, и вновь сделал глоток вина. «Полагаю, ты считаешь меня врагом. Что ж, тогда можешь убить меня. Но сперва окажи милость, выслушай». Дейл насторожно посмотрел на него, не отнимая руки от меча, и оценил расстояние, с которого убьет третьего в любой момент а тут не успеет атаковать заклинанием, каким бы мастером магии он ни был. Старец невесело усмехнулся, но ничего по этому поводу не сказал. «Значит, восьмой орхидемон — это девушка. Позволь мне первым делом принести свои извинения. Мне правда очень жаль, что нам пришлось пожертвовать ей в попытке спасти себя». Лицо юноши исказилось от гнева, однако он сумел удержать себя в руках. Третий покорно принял немую вспышку ярости. «Я всего лишь хочу смягчить чувство вины. Понимаю, мои извинения тебе не нужны. Можешь отмахнуться от них. Зачем вы принесли ее в жертву?» Как бы Дейл не сгорал от ненависти, он понимал. Третий, шестой, и первый — все они пытались уберечь своих подданных. Латина на их месте, скорее всего, поступило бы так же. Никто не стал бы перечить злобным архидемонам. Один на один с ними еще можно было сражаться — Но существовал немалый риск, что против Защитника Восьмого ополчатся все архидемоны, и тогда в пламени войны пострадают невинные. Поэтому Дейл никогда не считал свой поход актом справедливости, возмездием, местью, может быть, его вело не благородство, а не угасающая злость. С объективной точки зрения его стремления были однозначно дурными. И все равно юноша не собирался прощать своих врагов. Она... куда пропало тепло из его рук? куда исчезла улыбка, неизменно сопровождавшая его до сих пор. Дейл оборачивался, однако не находил латину, пытался заговорить с ней, но вспоминал, что она пропала. Архидемоны, даймоны и демоны считали его неразумно жестоким палачом. Сам же Дейл убивал архидемонов, чтобы оставаться собой. Если бы он никому не мстил, то сломался бы. Третий принял его чувства, внезапно наступила тишина, Далекий урок от океана как будто умолк, уступив вместо бури ярости и ненависти. Дейл стиснул левую руку и громко скрипнул зубами. Я не должен ничего говорить ему. Не должен рассказывать, как сильно люблю ее! воскликнул он про себя, однако почему-то поступил с точностью наоборот и поведал третьему все причем весьма красноречиво. Морской царь долго жил обычным демоном и еще дольше архидемоном, но боялся смерти, как и все. Пусть он притворялся спокойным. По багряной жидкости в кубке бежала легкая рябь, выдавая его с головой. Третий архидемон испугался впервые за долгие годы. Его охватил ужас перед разъяренным героем, однако он приказал себе не паниковать. «Во время нашего суда в том измерении голос восьмой дрожал, однако она с готовностью приняла свою судьбу. Если этот юноша любит ее, то она, вероятно, была очень молода, совсем девочка по сравнению со мной». И в таком возрасте ей уже пришлось столкнуться со страшными бедствиями. К сожалению, я не мог отступить. Я должен был защищать свой народ. Размышляя, Третий вернул присутствие духа и смочил вином пересохшее от напряжения горло. Твою возлюбленную запечатала общая воля всех архидемонов. Случай беспрецедентный. Мы хоть и низшие боги, но не всемогущие. Над нами стоит радужный пантеон, наделивший нас властью, На этот раз все получилось, потому что мы действовали сообща, тихо сказал он. Мне правда очень жаль, я хотел бы спасти ее тогда, но не сумел. Значит, сделаю это сейчас. Думаю, Аковы с нее снимет также общая воля. Но, увы, это невозможно. Злобные архидемоны ни за что не согласятся освободить восьмую, ведь она подтачивает их силы. К сожалению, сам я никак не смогу помочь ей. Зато укажу путь тому, кто больше всех любит оценить, и я. Третий не знал наверняка, как сломать печать, лишь предполагал, однако это было лучше, чем ничего. «У тебя есть все шансы вызволить ее из заточения. Архидемоны еще ни разу никого не запечатывали. Мы делали это впервые, поэтому печать, скорее всего, вышла с изъянами. Я не удивлюсь, если она треснет, когда все архидемоны погибнут». Уловив огонек спокойствия и решительности в глазах Дейла, Третий допил вино и поставил кубок на стол. Я понимаю, что не имею права ничего просить у тебя, но все же... Пожалуйста, убей следующим седьмого архидемона. Крепость седьмого находилась совсем рядом. Агрессор мог в любой момент напасть на морскую столицу, но не делал этого. Он предпочитал воевать, будучи абсолютно уверенным в своей победе. Присутствие же третьего лишало его этой уверенности. Вблизи океана царь Русалов повелевал поистине колоссальной мощью. Исход битвы двух архидемонов нельзя было предугадать. Убив третьего, Дейл развяжет руки седьмому, лишь осознание этого заставляло старца цепляться за жизнь до последнего. Мой народ не причинил тебе зла. Выполни мою просьбу ради них. Пожалуйста. Дейл поднял брови так, будто не знал плакать ему или смеяться, а затем подумал о самой доброй на свете девушке с серыми глазами. Она... Она любила детей. Я тоже не хочу лишать детей будущего. Этих слов третьему было достаточно. Ночь молчала, город спал погруженный в тишину, и лишь далекий прибой оплакивал смерть владыки морей. Волнения, вызванные активными действиями злобных архидемонов, пришли и в Кроиц. Обошлось без восстаний и паники, однако город окутала атмосфера страха и подавленности. Тут только и говорили, что о четвертом архидемоне и вызванном ею эпидемии в одном из регионов Лабанда. Все боялись невидимого магического истока Но еще больше того, что кто-то из путешественников принесет дремлющую внутри него заразу. Потом пришла радостная весть: отряд героев убил четвертую. Люди выдохнули, но расслабляться не спешили. Пропал только источник заразы, вместе с ним и вероятность того, что истоковое расстройство стремительно охватит весь континент и перерастет в пандемию. Недуги же не исчезли из мира, больные не выздоровели, а скверненные земли не очистились. Со всем этим только предстояло разобраться. Народ по-прежнему беспокоился, а угроза от других архидемонов только подливала масло в огонь. В таком состоянии люди были склонны преувеличивать негатив и решаться на отчаянные поступки в мирной жизни невозможное. К счастью, тревогой все и ограничилось. Благодаря всеобщим усилиям Кроиц оказался одним из немногих островков стабильности в растревожном Лабанде — Храмы Нили проводили массовые осмотры осуществляли меры по предупреждению заболеваний, а стража вовремя пресекала беспорядки и железно поддерживала спокойствие на улицах. Всем известно, что если в городе существует надежная система охраны порядка, то и простые люди волнуются меньше. Многие переживали из-за авантюристов. Те запросто могли воспользоваться обстановкой и устроить погромы, а то и вовсе захватить власть. Однако большая часть искателей приключений, наоборот, присоединилась к стражникам, помогая им ловить преступников и подавлять мелкие бунты. Их объединял флаг, на котором была изображена девушка с развивающимися платиновыми волосами и крыльями за спиной, платиновая принцесса, символ платинового героя. Базировались эти авантюристы в таверне танцующий от салот. Рита, владелица этой таверны, вздохнула, просматривая доску объявления Агдара. «Этот болван после четвертого Архидемона отправился за Седьмым?» Она имела в виду, конечно же, Дейла. Рита уже долгое время следила за перемещениями юноши через доску и сообщала о них посетителю мацелота Можно сказать, это стало ее своеобразной обязанностью. «Пытается казаться безразличной, а сама-то переживает за него», усмехнулся Кеннета, а вслух сказал. «Седьмой довольно далеко от Лабанда, но он уже уничтожил несколько стран». «Верно». В прошлом он тоже захватывал земли, но потом затих на несколько десятилетий и вот объявился снова. Седьмой Архидемон однажды пришел в небольшую страну на севере, захватил ее, потом напал на окружающие государства и подчинил их, обретя территорию и армию таких масштабов, что мог называться полноправным правителем. Он шел путем военной тирании и воплощал именно такого Архидемона, какими их представляли. Многие бегут в восточные страны, граничащие с северными регионами, но еще больше в Лабант и дальше на восток. В зале поговаривают сейчас там страшная шумиха. И на торговых путях это скажется. Когда же все кончится? Рита обеспокоенно посмотрела на дочку, которая сладко сопила у нее на руках. Любая мать хочет, чтобы ее дети росли в тихом и спокойном мире. Не хочу взваливать все на этого придурка, но ничего не попишешь, пробормотала она и вздохнула. Если бы героем был кто-то посторонний, Рита просто верила бы в него, однако Дейла она знала, уважала и ценила, поэтому молилась богам за него и его успех. Разговор прервался, в полупустом зале повисло неуютное молчание. После исчезновения латины, этого маленького солнышка, таверну охватили мрачности и уныния. Может, танцующий от салоты поддался бы всеобщему страху, однако положение спас Теодор, живой и подвижный мальчик, растущий не по дням, а по часам, Корошечным огоньком разогнал нависшую тьму, вселяя радость и счастье в сердца родителей и завсегдатаев. Сейчас Тао играл на заднем дворе, и именно он произнес слова, которые заставили всех забыть о тяжелой мировой ситуации. «С возвращением! Гав!» Кеннет с Ритой переглянулись. «А? Что? Это сейчас был Винт? Он наконец-то вернулся?» Безмолвно спросили они друг у друга. А затем... «Ты отнёс сестренку на родину?» Гав! Молодец Ви! он называет сестренкой только одного человека. Что он натворил? Что он знает? Растерянный Кеннет бросил взгляд на завсегда и увидел такие же ошеломленные лица, как и у него самого. Наступила громовая тишина, а ни о чем не подозревавшие мальчик и волчонок продолжили говорить: Я знаю, что сестренка родилась в Василио». Вов. Она сейчас там? Г! Я напишу ей письмо. Отнесешь? Гаф! Кеннет и Рита снова посмотрели друг на друга и поняли, что больше медлить нельзя. «У нас ЧП! Срочно позовите Жильвестра!» Опомнившись, крикнул Кеннет посетителям. «Кто-нибудь свяжитесь с Сильвией? Потом! Тео, Тео! Что тебе известно?» Стоило Теодору показаться в зале, как его засыпали вопросами и заставили выдать тайну. И миру зрело редчайшее зрелище. Взрослые суровые мужики способные одним своим видом до смерти напугать ребенка стояли перед маленьким мальчиком, повесив головы. А сам мальчик сиял, как начищенный пятак. Случайные посетители все как один вздрогнули и поспешили примолкнуть. К слову, Латина тоже перепугалась, когда пришла в себя. Она не помнила, о чем попросила Винда в полузабытии, и очень удивилась, обнаружив себя в Василио. Если бы она была в здравом уме, то, скорее всего, нашла бы лучшее решение. Впрочем, стоило отдать Винду должное, не всякий смог бы исполнить такую просьбу. Хотя Винты не был всяким, старший сын Хагеля, сильнейшего из летучих волков, просто не мог не выделяться. Дейл же был далеко-далеко и понятия не имел, что Таверна стоит на ушах. Честно говоря, он старался поменьше вспоминать о Кроице. Там осталось слишком много связанного с латиной, юноша еще и поэтому ограничился лишь информационной сетью Тислоу. К тому же только в танцующем оцелоте Дейл мог быть собой и не сдерживать рвущиеся наружу чувства, Кеннет, названный брат, всегда выслушал бы его, а Рита пусть и ответила бы острым словцом, но тоже обязательно поддержала бы. А Лишь благодаря им, изорвавший душу, Дейл не сломался до встречи с Латиной. Сейчас он не мог быть собой, он не хотел, чтобы друзья увидели его таким, а потом он не возвращался. Юноша и представить не мог, что сведения, которые он больше всего жаждал получить, находились именно там, в отцелоте, у мальчика и волчонка.